Но к разлуке их надо приучать постепенно. Первый раз мы решили уехать на шесть дней, но из-за сильных дождей я попала в лагерь лишь на девятый день. Мне очень трудно пришлось без Джорджа, надо было самой вытаскивать грузовики или эндровер из грязи, на это у нас ушло два дня. На выстрелы Эльса не явилась, следов ее нигде не было видно, правда, их могло смыть дождем, Я отправилась с большим скалом, и по пути встретила все семейство. Они тяжело дышали, видимо, прибежали издалека, услышав мой сигнал. Эльса радостно меня встретила, а Джесс постарался втиснуться между нами, чтобы я его погладила. Гупа и Эльса маленько держали сторонки. Все четверо выглядели отлично, нисколько не отощали. У Эльсы на шее и морде были метены от укусов, но, кажется, ничего серьезного. У Гупы это росла длинная темная грива, у Джеспа она была посветлее и короче. Я представила себе, какой-то будет чудесный прай через год. Две стройные львицы и два льва, темный и светлый. Мы привезли козью тушу, и Эльса сразу приняла за еду. Но льго-то не рвались к мясу, они сначала немного поиграли и только потом присоединились к матери. Насытившись, Эльса подошла ко мне приласкаться, пользуясь тем, что львята увлечены едой и можно не опасаться сцен ревности. Стремление Эльсы избежать ссоры и недоразумений ясно проявлялось и на следующий день. Я выдала львятам цесарку и стала наблюдать, как они спорят из-за добычи. Гупо-сердито ворчал на Джесто, «Эльсу маленькую и на меня», Эльса тотчас побежала посмотреть, в чём дело, убедилась, что никто не обижает Гупу, и вернулась на крышу льендровера. Я подошла к ней через несколько минут, и пока львята ещё ели, Эльса зашипела и два раза стукнула меня. Я тоже ушла, удивляясь, чем это я заслужила такое обращение. Тогда Эльса спрыгнула на землю и стала ласково тереться обо мне, словно прося извинения. Я поглаживал её, и она легла рядом, положив на меня лапу. Но стоит выподать львятам к келсу, отвернулась, напустив на себя равнодушие. Она всё время давала понять, как беспокоится о том, чтобы львята ладили с нами. Как-то вечером, наевшись досыта мяса, жестко пришёл ко мне в палатку. Играть ему было тяжело, он просто повалился на спину, выставил брюхо живот и посмотрел на меня, явно прося погладить. Так как он был настроен миролюбиво, я отважилась погладить его шелковистую шерстку. Он зажмуялся и почмокал от удовольствия. Эльса, все время наблюдавшая за нами, спрыгнула с машины и лизнула на собой их, радуясь нашим добрым отношениям. Эту идиллическую сцену неожиданно оборвал Гупа. Он незаметно подкрался и уселся на свою мать, тем видом показывая, как нежелательно мое присутствие. Я отошла в сторонку и принялась рисовать их. Как не любила Эльса своих детей, она непременно наказывала их, если они делали что-нибудь нам неугодное, хотя бы ими и руководили только врожденные инстинкты. На ночь мы запирали коз в моем грузовике, но когда он был отправлен на ремонт, пришлось держать их за колечья грады. И вот однажды Джеспе устроил... Форменный осад. Мы уже стали опасаться, что ограда не защитит коз. Пытались отвлечь его и так, и, и так, но ничто не помогало. Тогда вмешалась Эльса. Она подошла к сыну, пробуя увезти его. Он не послушался. Эльса дала ему несколько тумаков. Джеспе дал сдачи. Было потешно смотреть на их сражение. В конце концов, Джеспе позабыл о козах и пошел за Эльсой в палатку, где их ждал обед. После еды Джеспа решил придумать себе какую-нибудь новую забаву. Сперва он стащил банку со сгущенным молоком и катал ее по брезентовому полу палатки, пока все не перемазал. Потом завладел подушкой Джорджа, но перья щекотали его, и он стал искать другую игрушку. Не успела я опомниться, как Джеспа схватил коробку с моими шлейными принадлежностями и удрал темноту. Я перепугалась, что коробка раскроется, и он проглотит иголки. Схватив жареную цесарку, я бросилась вслед за ним. К счастью, вид цесарки соблазнил джеста. Он выпустил коробку, и на траву посыпались иголки, бритвенные лезвия, булавки, ножницы. Мы все это тщательно собрали, чтобы львята на что-нибудь не напоролись. Глава четырнадцатая. Начинается Новый год. Снова настала пора уехать в Иссиолы. И дать львятам пожить дикарями. 3 декабря я отправилась в администрацию округа, в котором расположен лагерь Эльсы, чтобы рассказать про львят и посоветоваться, как лучше использовать часть гонорара за мою книгу для нужд заповедника. Эльса представляла для заповедника немалую ценность. Во-первых, люди во всем мире, читая о ней, проникались интересом к судьбе диких животных. Во-вторых, мой гонорар отчасти пошел на учреждение нового кордона, но местные жители были недовольны, считая, что из-за нее мы усилили борьбу с браконьерством. А недавно в Танганьике прирученный Лев убил женщину, и вот я услышала, что этот случай усилил неприязнь к Эрси. Еще поговаривали, что дружба львицы с нами делает ее опасной для посторонних, так как она перестала бояться людей. Мне предопидили, что из-за всего этого придётся, возможно, переселить Эльсу в другой мест.